Щелкнула зажигалкой и, выпустив прямо в лицо Шуре огромный клуб дыма, равнодушно произнесла. Не заплатил, сука. Я после всего пошла в ванну и тут слышу, как этот гад крадется к двери. Выскакиваю, а он уже на лестнице скачет, а я голая. Вот только ботинок потерял в попыхах. Так бы сразу и рассказала, а то, понимаешь, корчит из себя Лауру с Петраркой, любимого явителя, подавай, — удовлетворенно произнес Холмов. Чайнее в дел пришла. — Так мне сказали, что ты вроде тоже из ментов, — ухмыльнулась девушка. — Береженого Бог бережет. — Ну ладно, — махнул рукой Шура. — Где ты зацепила своего любимого. Мне его прямо на хату привез Сенька Шкалик, объяснила дама, гася окурокоподушку. Зайка, будь мужиком, найди мне этого скота, а то Сенька из меня душу вытряхнет, если я ему через три дня бабки не отдам. Говорит, сама лопухнулась, сама и выкручивайся, а моя доля, чтоб лежала на столе, А у меня сейчас бабок ноль. Ну, выручи, браток, а? Я вижу, ты дока в этих делах. найди а. Хм. Задумчиво почесал затылок явно польщенный Шур. Взял в руки ботинок, он поднялся его близко к глазам и внимательно смотрел со всех сторон. Что-то привлекло его внимание, так как выражение лица у него вдруг изменилось. Вытащив из кармана мощную лупу, он с ее помощью снова принялся тщательно изучать поверхность ботинка. Удовлетворенно крякнул, Холмов достал из шифоньера микроскоп и принялся глядеть через него на внутреннюю часть обуви. Дима сидел на диване, с огромным трудом сдерживая смех. Он был уверен, что его товарищи Просто дурачец. Оторвавшись, наконец, от микроскопа, Холмов снова довольно крякнул и, глубоко задумавшись, стал быстрыми шагами мерить комнату. Ну что ж, уважаемая, наконец сказал он, дело твое далеко не столь безнадежно, как может показаться сначала. Ты хоть в лицо-то сможешь узнать своего суженого? «Да я его в полной темноте на ощупь определю!» — свирепо произнесла дама и добавила несколько непечатных слов. «Славно, славно!» — пробормотал Шора и вдруг улыбнулся. «В таком случае приступаем к операции, которой я даю условное название «Золушка». Он с задумчивым выражением лица подбросил на ладони ботинок, И тот и во взгляд упал на лежащий на столе вчерашний номер знамени коммунизма. Схватив газету в руки, Холмов принялся изучать какое-то объявление на первой полосе, и лицо его постепенно расплывалось в торжествующие улыбки. «Слушай, а ты, оказывается, везучая баба!» — воскликнул он. «Нет, только гляди, какая пруха!» Ну все, считай, что твой любимый ползает у твоих ног с пачкой червонцев. Едем быстрее. Лацман, поехали с нами за компанию. Возможно, медицинский работник в данном случае будет кое-кому необходим, судя по воинственному настроению нашей гости. Кстати, мадам, тачка за ваш счет. Все трое... Чуть ли не бегом выскочили на улицу. Впереди размашисто шагал Шура Холмов. За ним, недоуменно переглядываясь, семенили Дима и девушка. Подойдя к краю дороги, Холмов стал тормозить проезжающие машины. Наконец скрипнули тормоза, остановился какой-то старенький ржавый москвичок. Коперному поскорее, если можно, отрывисто произнес Шура. Когда они вышли из машины и подошли к зданию театра, Холмов взглянул на часы и негромко обратился к девушке. Значит так, дорогуша. Минут через 15-20